Игровая база. Следующее утро. И Сергей, и Леночка чувствовали себя усталыми и невыспавшимися. И виной тому не продолжавшаяся всю ночь гимнастика, как ни применил бы съязвить по-юношески наглый сурок, признайся с они ему в этом. Как раз гимнастики не было. Просто спать они легли поздно. Занимались домашним хозяйством. Если конкретно засолкой помидоров. Зачем? Это они и сами не смогли бы сказать. По большому счету, ненужное им сейчас занятие. Вот только истинные русские вообще обожают все консервировать. Огурцы, помидоры, чеснок и даже вождей. Неудивительно, что спать они буквально рухнули аж в третьем часу ночи, рассчитывая, что так как завтра выходной, а у Полякова вообще щадящий режим, смогут выспаться. Но в 7 утра пришел вызов. И вот пришлось тащиться на базу, мысленно ругая последними словами тренера и надеясь, что причиной будет нечто уставно обязательное и столь же ненужное. Впрочем, есть еще порох в пороховницах, И ягоды в ягодицах. Хе-хе. Холодный душ, ударная доза кофе. И заехавшись за ними Сурок, даже не понял, что они не выспались. Да он и не присматривался. Как обычно, втопил газ и пулей вылетел со двора, благо на пути никого не было. Правда, на улице протестующий взвизгнул тормозами белый «Мерседес». Шикарная, к слову, машина. И красивая. И об успешности хозяина сразу говорит. Не зря многие девушки, как белый «Мерседес» увидят, так у них ноги автоматом раздвигаются. Ну да, Сурок — не девушка газанул и умчался вдаль по улице клиян на приличием но притом ухитряясь не нарушать правил на базе царила суматоха нет со стороны все казалось чинно благородно, вот только великолепная троица обреталась здесь уже давно и умела отличать ежедневное веселье от нынешней суеты что то явно было не так и особенно они в этом убедились когда мимо них буквально промчался полковник полтавец большой кстати любитель общаться с ними официально сейчас же он только глянул махнул рукой идите мол и умчался прочь. А ведь он, сколько знал Поляков, недавно улетел в дальнюю командировку, и возвращения его в ближайшие дни не ожидалось. Нет, точно, здесь что-то не так. Зато генерал Кузнецов выглядел спокойным и даже расслабленным. Сидел, откинувшись в кресле, с интересом смотрел на вновь прибывших, ответил на приветствие и махнул рукой в направлении стоящих у стены мягких стульев. Присаживайтесь, мол. И лишь убедившись, что молодежь готова к долгому разговору, заговорил. Ну что, герои? «Небось, гадаете, зачем я вас вызвал?» «А чего гадать?» — усмехнулся Поляков. «Наверняка очередное задание. Можно сказать и так. Хотя на этот раз все куда серьезнее. Слушайте». Все же правы были те полководцы, которые стремились заканчивать войны как можно быстрее. Может и не во всем, но правы. И затягивание операции в Польше, направленное на сохранение людей и инфраструктуры, с определенного момента вышло боком. Армия у поляков всегда была своеобразной. Крабрые солдаты, хорошие командиры взводов и рот, неплохие батальонов, а вот дальше... Эта армия как будто впитала в себя недостатки русской царской, из осколков которой, к слову, вышли многие польские офицеры. И даже поражение во Второй мировой войне ничему поляков не научило. Как только распался СССР и исчез контроль старшего брата, они тут же пустились во все тяжкие и вернулись в первоначальное состояние. Это обстоятельство купе с явно завышенными амбициями политиков И привело начале к войне, а потом к практически мгновенному разгрому польской армии. Но пауза, которую дали им русские, отказавшись от штурмов и блокировав города, позволила армейскому руководству прийти в себя. И среди них нашлись, может, и не гениальные, но во всяком случае грамотные офицеры, сумевшие организовать оборону. А главное – обеспечить попытку эвакуации правительства. Именно попытку. Из аэропорта Варшавы в сторону Словакии по наикратчайшему пути к границе вылетел «Боинг» под прикрытием двух F-35, пожалуй, единственных оставшихся у поляков боевых самолетов. Перед этим пехотинцам удалось внезапной атакой захватить и вывести из строя несколько зенитных комплексов ближнего радиуса, что позволило их самолетам набрать высоту. Ненадолго. Дивизион С-300 дал залп и ссадил с неба едва миновавший Краков пассажирский лайнер и один самолет сопровождения. Будь это полноценный правительственный борт, он имел бы шанс. Все же их оснащают и противоракетными системами, а так... В общем, у обычного пассажирского лайнера, взятого за неимением лучшего, шансов не было. Все вроде бы законно, вот только Польша, страна по европейским меркам крупная, на самом деле не столь уж и велика. Плюс ракета взорвалась не очень удачно, и в результате лишь разворотила один из двигателей и повредила управление. Самолет тянул, тянул и дотянул до границы, где и грохнулся. Пилоты оказались мастерами своего дела, так что посадка хоть и была жесткой, но пассажиры выжили и уже добрались до Великобритании. Сейчас это правительство в изгнании верещит как может, а в Европе по всем каналам показывают кадры с десятками замеченных польских детей. Вопрос, откуда они эти кадры взяли, остается открытым. Машина пропаганды на Западе всегда работала качественно. В общем, формирование общественного мнения идет полным ходом. Вдобавок случился конфликт в Балтийском море где не выдержали нервы у кого-то на борту идущего вдоль линии разграничения французского эсминца жан де А может, это была спланированная акция, кто знает. В результате корабль открыл огонь по мирно идущему в полумиле от него фрегату Адмирал Касатонов, что было, откровенно говоря, достаточно безрассудно. Фрегат, хотя по формальной классификации он стоит на ступеньку ниже эсминца, де-факто был новее, крупнее и лучше вооружен. Да и французы в число законодателей военно-морской моды уже давно не входили, так что поступок умным не назовешь. Однако же получилось то, что получилось. Среди диванных стратегов многих стран давно уже шли споры, кто окажется сильнее в поединке – русские корветы и фрегаты или западные эсминцы. Увы, бой не смог дать на этот вопрос реального ответа, поскольку шел в крайне специфической ситуации, противники гвоздили друг друга практически в упор, и о применении ракетного вооружения речь не шла. Как и столетия назад, Дело решила артиллерия, но ну и броня, точнее ее отсутствие у обоих противников. Возможно, будь на месте француза американский корабль, заметно более совершенный, расклады поменялись бы, но здесь и сейчас их не было. Противники обменялись ударами и победила, как это часто бывает, не сила оружия, а лучшее знание гидрологии района. На Касатонове успели среагировать и корабль отделался дырой в надстройке и поврежденной вторым попаданием трубой, после чего его командир Виртуозно отработав двигателями, бросил корабль навстречу французам через узкий проход между отмелями, на картах, к слову, не обозначенный. Французы такого маневра не ожидали, да и осадка у них была почти на метр больше, поэтому следующие выстрелы ушли в молоко. А затем орудие фрегата ответило, и результат получился куда интереснее. Куда более мощное, чем у противника, 130 миллиметровое орудие могло выпустить по врагу до 30 снарядов в минуту. Именно это оно и сделало причем сотку французов сковырнуло практически сразу же. После минутного обстрела практически в упор эсминец представлял собой кое-как держащуюся на воде развалину, однако командир русского корабля, получив сообщение о гибели четырех человек и ранении почти десятка, взбеленился и отдал приказ повторить в разумление. Для эсминца это и так было смертным приговором, но уже после четвертого попадания взорвалась установка противокорабельных ракет, корабль разломился пополам, и объятые пламенем обломки быстро скрылись под водой. Неудивительно, что мир пребывал в шоке, все более склоняясь к мысли о необходимости срочно наказать обнаглевших русских. Об этом по каналам, далеким от дипломатических, сообщили в Кремль из Германии. Канцлер совершенно не хотел лезть в это дело, но все шло к тому, что отвертеться не удастся. Услышав про это, Поляков удивленно покрутил головой и поинтересовался, как такое вообще может быть. О ситуации с трофейными ракетами и их начинкой он был в курсе. Откровенно говоря, не подчину ему было это знать. Однако генерал тогда решил, что исполнители достойны его доверия, и сообщил результаты их рейда. Отсюда и удивление, на что Кузнецов лишь печально рассмеялся. «Ребята, вы наивны», — со вздохом сказал он. «Ни один президент в мире не хочет сейчас воевать с нами. Ни один. Однако командуют реально не они. Точнее, не только они. Политику делают большие деньги. И вот те, кто их сейчас из-за нас теряет, похоже, сбешены настолько, что теряют адекватность. В общем, ожидается хорошая потасовка, и надо любой ценой остудить кое-какие не в меру горячие головы.